Эндрю. Наши дни. Эндрю не был бы собой, если бы не зацикливался на встрече с продюсером. Конор Райан, муж его бывшей жены. Поговорят ли они об этом или притворятся, что это все неправда? В глубине души Эндрю чувствовал, что это не может быть правдой, потому что Кейт все еще оставалась его женой. Развод, оформленный дистанционно, через адвокатов, казался ненастоящим. Она запустила процедуру, даже не связавшись предварительно с ним, и даже это казалось странным, напоминание, что она все еще существует в этом мире, в Америке, в Калифорнии. Он не говорил Адаму, пусть лучше мальчик забудет. Вероятно, она развелась с ним, чтобы выйти замуж снова за этого Конора. Он долго валялся в постели и завтракал, измазав не кетчупом и жалея себя. Готовясь к встрече в гостиничном номере, он почему-то чувствовал себя одиноко. Рядом не было Оливии, чтобы поправить ему лацканы, пригладить волосы и сказать, что он прекрасно выглядит. Он решил надеть джинсы, рубашку и пижак без галстука. В конце концов, в Лос-Анджелесе не особо склонны соблюдать формальности, верно? Он нервно пригладил волосы, но одна прядь никак не хотела укладываться ровно. Эндрю печально посмотрел на телефон. Ничего. Доводилось ли ему так долго не разговаривать с Оливией, во всяком случае после ухода Кейт? Кажется, нет. Они жили вместе. Они спали в разных комнатах и не занимались сексом. Разумеется, тоже можно было сказать и о многих супружеских парах. Да и что вообще значил брак? Означало ли это, что они стали бы семьей? Он считал Делию в каком-то смысле своей дочерью, и у него сердце кровью обливалось при мысли о том, что она сейчас одинокая и напуганная ждет ребенка. И от кого? От Адама! Он написал ей сообщение, но ответов не получил ни от кого. Ни от Оливии, ни от Дели, ни от сына. Эндрю оперся о стену, почувствовав, как его захлестывает жалость к себе. Он должен быть счастлив. Его должна окружать улыбающаяся семья с бокалами шампанского в его честь. Старый добрый папа, опубликованный автор. Встречается с голливудскими продюсерами, заключает договор с иностранными издательствами. Он повел бы их ужинать в дорогой ресторан, наконец почувствовал бы себя счастливым. Но этого не будет. Чувство вины заглушало все остальные чувства. Из-за того, что здесь не было кирсти, без которой не было бы и книги. Из-за того, что Кейт ушла из-за того, что все эти годы подводил Оливию и даже сам не понимал, в чем именно. «Ну, я пошел», — сказал он в пустоту, чувствуя себя довольно глупо. Он маниакально сверялся с часами, не желая прийти навстречу ни слишком рано, ни слишком поздно. Но теперь было пора выйти из гостиницы и отправиться в другую, чтобы встретиться с мужем своей бывшей жены. «Будет ли там Кейт?» Он понятия не имел. По пути к лифту он снова уловил в зеркале отражение своего стареющего лица. Боже! Нужно было взять себя в руки, ведь это должно было стать его звездным часом. Но он не мог думать ни о чем, кроме Оливии и Делии. Оливии. Адама. О том, что он мог теперь потерять и то, что осталось от его семьи. И куда запропастилась Оливия? Он прошел несколько кварталов до другой гостиницы и отметил, что вращающиеся двери из орехового дерева там красивее, чем в его гостинице. Совсем другой уровень роскоши с толстыми коврами, портье в униформе и тихий фоновый шум, создающий ощущение комфорта, ненавязчивые звуки рояля. «Сэр!» Рядом с ним появилась молодая женщина в деловом костюме, говорившая с восточноевропейским акцентом. Э, «Да, добрый день. У меня назначена встреча с Конором Райаном. Он продюсер из Голливуда. Эндрю, заткнись, кретин!» «Конечно, сэр. Мистер Райан ожидает в холле». Она показала дорогу, и Эндрю поспешил туда. В пиджаке было жарко, и он уже вспотел. Может быть, снять? или станут видны пятна пота. Он так и замер, не до конца стянув пиджак, и почувствовал, что женщина смотрит на него. Он неловко улыбнулся. Вот это должно быть он. Эндрю всегда завидовал таким людям, тем, кто чувствует себя комфортно даже на публике. Он был одет в джинсы и легкий хлопчатобумажный джемпер и сидел, закинув ногу на ногу, демонстрируя броской расцветки носки. Дорогие часы, как он мог выглядеть таким свежим и отдохнувшим, если буквально только что пересек океан? Наверное, летел первым классом. Эндрю никогда даже не бывал в бизнес-классе. Конечно, с кирсти было невозможно летать через океан. Мужчина поднял голову и увидел Эндрю, который поспешил высвободить вторую руку из пиджака и шагнул вперед. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы Конор? «Я Эндрю». «Конечно, я вас узнал». Мягкий ирландский акцент при личной встрече был заметнее, чем по видеосвязи. Они пожали руки, и Эндрю встревожился, что у него вспотели ладони. «Кофе?» э -э «Да, спасибо». Эндрю сел на диван напротив, который оказался настолько мягким, что он побоялся провалиться. Подошла другая девушка в костюме. «Я буду еще один картада, а Эндрю, что будете?» У него в голове было пусто. Не помешало бы попросить меню, но это было бы неловко. И что такое картада? Латте? Не слишком ли по-женски? У него возникло смутное ощущение, что сохранять силы ему удается с таким же трудом, как и сидеть прямо на этом диване. Женщина улыбнулась и ушла за заказом. Повисло молчание. «Э, «Я так рад, что вы выкупили права». Эндрю заставил себя улыбнуться. «Я тоже, я тоже. Мне очень понравилась книга. Потом я понял, что фамилия мне знакома». «Так, значит, об этом они все же будут говорить». «Да, конечно». Но я увидел, что из этого получится чудесный фильм. И, понимаете, я действительно ощущаю личную связь, которая может иметь огромное значение. Поэтому все можно сделать предельно деликатно. Надеюсь, вы согласны? Эндрю не знал, как и начать осмысливать услышанное. Такое переплетение связи между полными незнакомцами казалось безумием. Его мысли вернулись к Оливии. Где она может быть? Возможно, у родителей. Но она терпеть не могла бывать у них, хотя и никогда об этом не говорила. В гостинице? Она наверняка не стала бы тратить деньги на себя. Справится ли она в одиночку? Она уже много лет нигде не бывала одна. Ему захотелось проверить телефон, но Конор уже внимательно наблюдал за ним, словно Эндрю что-то упустил. «Простите, — — Да, ну, это зависит от некоторых обстоятельств. — От Кейт? — спокойно спросил Конор Имя его жены и жены Эндрю. Это было так странно. Неужели Кейт тоже здесь, в гостинице? Он вдруг возмутился тому, как она могла перевернуть вверх дном всю его жизнь, а держать вверх через столько лет после ухода. Да, она была удивлена. Но, полагаю, она согласится, когда увидит, что все можно сделать очень красиво. Она может этому помешать, если ей не понравится? Коннор поерзал на диване, и браслет дорогих часов тихонько зазвенел. «Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет». Эндрю был совершенно подавлен этой дилеммой и какое-то время просто сидел молча. Неужели он был несправедлив, Кейт, когда писал книгу? Представить только, если они втянутся в судебное разбирательство. Это было худшее, что он мог себе представить. Шумиха, чувство вины. К счастью, вернулась девушка с кофе для него и Конора и небольшой тарелочкой круглого песочного печенья. Эта гостиница была определенно лучше, чем его. Конор улыбнулся девушке, и она ушла. Он тут же снова переключился на деловой тон. Давайте поговорим о ролях в фильме. Расскажите о вашем сыне, адаме.